Ее отец — человек, мужчина, Ее повитуха — человеческий страх, Мучитель и гонитель ее — тоже человеческий страх, И палач ее — человеческий страх. Человеческий страх извлек на свет Божий Ее черную злую силу, Зато у силы целительной и доброй Нет другой матери повитухи, кроме самой ведьмы. Давайте высветим ее, Вызволим из тьмы хоть на миг, Пускай побудет с нами. Она, конечно же, сгинет, канет обратно во тьму, Мы и оглянуться не успеем, Но пока вот она, Манит крючковатым пальцем, Протягивает яблоко. Возле нее как-то зябко, Словно открылась дверца невидимого холодильника. Из-под ее одежд темно-синих, Цвет ночного неба, Доносится ухо совы, Из-под полей черного колпака стрелой выносится летучая мышь. Но давайте же позовем ее. Вдруг даст приворотного зелья, Вдруг научит готовить притирание, Чтоб мы без крыла и научились летать. Вдруг одарит парой куколок, Чье вечное объятие обеспечит нам вечную любовь. Может, выполнит наше сокровенные желание, Может, успеет, прежде чем мы пошлем ее на костер. А вдруг на сей раз мы одумаемся и не станем ее сжигать? От богини-матери до ведьмы. Немногие сознают, насколько наши представления о божестве ограничены и предопределены мировосприятием эпохи патриархата. Мы заявляем, что Бог не имеет ни расы, ни пола. Однако видим его непременно мужчиной и непременно белокожим. Попробуйте заикнуться о чернокожем боге. Или тем паче богине. Слова ваши сочтут дерзкой, хотя и порядком надоевшей шуткой, всерьез их наверняка не примут. Мало кто знает, что концепция бога-мужчины в истории человечества возникла сравнительно недавно, и еще не ясно, есть ли этот шаг вперед. Пять тысяч лет назад, в древней Вавилонии, Наши предки поклонялись высшему божеству в образе небесной царицы. Тысячелетний путь сквозь войны, тирании, геноцид, резню, неспровержение идолов, сожжение книг, переиначивание мифов и легенд возвел, наконец, Бога Отца, Яхле, и Его Сына, Иисуса на трон, существующий в нашем сознании и воображении. И все же они победили не вполне. В поверьях и снах, в идеалах, которые мы создаем, в вымыслах, в которых страшимся, и поныне властвует богиня-мать. Ее не изгнать, покуда мужчина, да и женщина выходит из материнского чрева. Если и в самом деле грядет тот печальный день, когда детей будут делать в пробирках, тогда, возможно, богиня-мать лишится своей власти, ибо власть эта основана на благоговении. Но до тех пор, пока люди помнят, что их родила женщина, мифы и легенды о богине-матери будут питать поэзию, скульптуру, живопись и даже наши тайные верования. Многое претерпела Вавилонская небесная царица, прежде чем превратилась в смощенную, согбенную старуху-ведьму. Но стоит проследить этот последний упадок, в нем явственно преемственность религиозных образов и понятий. Видно также, как густо и плотно оседают они в нашем подсознании. И, наконец, видно, как утвердившаяся религия изгоняет, или, по крайней мере, прогоняет с глаз долой в подполье бытовавшие ранее представления о Создателе. Наше знание о религиях, существовавших пять тысяч лет назад, в период, который школьные учителя любовно называют колыбелью цивилизации, весьма материнский образ, не правда ли, грешат неизбежной фрагментарностью. Во-первых, недостаточно археологические данные. Главное же, все они собраны археологами-мужчинами, чей взгляд на мир зашорен патриархален Они, к примеру, считают монотеизм шагом вперед по сравнению с политеизмом и язычеством. Весь их научный поиск сводится к подтверждению и оправданию постулатов тех священных книг, на которых зиждется их патриархальная цивилизация. Мэри Дейли, теолог-феминистка, ярко и доказательно объяснила нам, что можно вовсе не быть католиком, чтобы проникнуться католическим мировосприятием, а Мерлин Стоун в своей великолепной книге «Когда Бог был женщиной» убедительно демонстрирует, что ветхозаветный миф а происхождении человечества, принятой и в иудаизме, и в христианстве, преподносится нам на каждом шагу на тысячи ладов, внедряется в наше сознание, будь мы даже воинствующими атеистами. Адам и Ева, змей и яблоко, даже карающий ангел с мечом в руках непременные образы нашей культуры, их встретишь и в картинной галерее, и в рекламной телепрограмме, и в изощренных журнальных комиксах, и в текстах расхожих шлягеров. В результате такого постоянного промывания мозгов возник некий набор неподвергаемых сомнению истин о божестве, исторически весьма неточных и к тому же не очень-то привлекательных и обнадеживающих, пытаясь добраться до корней, Благоговейного религиозного почитания поэты и художники бессознательно обратили взоры к прошлому и, вольно путешествуя во времени, обнаружили, что в нашей духовно обанкротившейся цивилизации от богини-матери остались лишь три фигуры – злая ведьма, дева Мария да мать природа. Народное понятие, в котором ярко воплотилось плодоносное женское начало, но и оно опошлено ныне. В гнусных картинках ведьма, иное воплощение матери, смощенная, злобная струшенка, притворившая запретную чувственность в заговоры, зелья и вражбу. Дева Мария тоже богиня-мать, но подвергнутая санитарной обработке, образ обескровленный и ущербный. Это женщина, лишенная сексуальности, женщина, дающая жизнь, но не познавшая плотской любви, женщина, непорочная, женщина-девочка, женщина-евнух, высокий образец, следовать которому христианство предлагает половине человечества, иначе страшная кара, иначе смерть. Чего же так важно не лишать женщины сексуальности? Отчего нельзя оставить ей лишь две ипостаси? Злой ведьмы и бестелесной девы. От того, что это ложь. Женщина не рожает детей, если мужчина не зранил семени в ее лона. Без женской сексуальности, которую патриархат презирает и считает злом, не было бы на земле человеческого племени. Она источник жизни. Начним отрицать эту очевидную истину оставь мы женщину вынашивать зачатые без греха детей, позволь мы Богу-мужчине узурпировать все женские функции вплоть до размножения, мы сослужили бы плохую службу всем — и женщинам, и мужчинам. Ибо мужчина обречен тогда на утрату собственных корней материнского лона, а женщина обречена на вечную роль либо ведьмы, либо девы, хотя ни одна из этих ролей не объемлет женского бытия целиком. Христианство вроде бы почитает в женщине мать, но при этом не признает за нею право зачать жизнь. Выходит, что женщина связана двойными путами, разом и морального, и физического свойства. Она проклята именно за то, что благодаря ей существует человечество. Проклятый мужчина! за соучастие во грехе, и обречен скитаться по свету, превращать дев в шлюх, да еще и жаловаться на судьбу, которая не даровала ему подруги достойной высокой любви. Миф о богине-матери сближает мужчин и женщин. Оттого и волнует он людей искусства, обоего пола. Женщине он сулит сексуальность и творчество. Мужчине он тоже обещает все это, а носителем даров явится женщина-муза. Женщина-мать, которая не отрекается от своей плоти во имя спасения души. Образ богини-матери есть нечто совершенно отдельное от золотого века матриархата, о котором твердили в прошлом столетии многие ученые, включая Энгельса. Традиционно считалось, что человеческое общество поначалу было матриархальным, а патриархат появился много позже. Это устойчивая точка зрения, ее придерживались многие теологи, а ныне на нее опираются феминисты. Однако существование древних матриархий – факт недоказанный. У нас имеются лишь доказательные примеры существования всесильных женских божеств. Более того, недавно Элейн Пейджелс в книге «Познавательное Евангелие» сообщила, что даже христианство изначально видело Бога разом и мужчиной, и женщиной. И лишь позже, на смену двуполому божеству, пришел бог-патриарх. С другой стороны, вполне возможно, что миф о древнем матриархате есть лишь постоянное стремление человеческой души, жажда обрести мирное царство младенчества, где властвуют женщины-деспоты. Дым. У вечности в гортани горький дым. Веками воздух ведьмами кишал. Они в ночи свои седлали метлы, Над крышами кружили, хохотали И напевали нежно, как цирцеи, Благословляя мир и проклиная. Мы изгоняли, мы сжигали их, Их плоть мы превращали в черный дым, Горчащий у Всевышнего в гортане. Себя ж мы называли дети света, Прошли года отчаяния и страха, Мне мать сказала в 52 втором. Семь лет спустя с тех пор, Как наши люди ушли с земли Печальной горьким дымом, Оставив ей костей истлевших груды. Дым, он как будто машет на прощание. Он голубой, а иногда лиловый, Или зеленый, словно мир подводный. Когда-нибудь мы тоже станем дымом. Но так уйдем же, Небезгласным стадом, стыдливо прикрывая наготу. Взлетим, как ведьмы, втянутые в небо, Единым сильным вдохом их богини. Закружимся в безумном, диком танце, Верхом на мётлах, лёгких и нарядных. Как стать ведьмой? Вздумай кто-нибудь из вас сделаться ведьмой Сегодня, сейчас. С чего начать? Где искать шабыш? Куда ткнуться? Вы скоро окажетесь в полнейшей растерянности, поскольку ведьмами и ведьмаками считают себя и дьяволопоклонники, сатанисты, и гарднарианцы, последователи Джеральда Гарднера, знаменитейшего английского ведьмака XX века, и континентальные ведьмы, и стринги, итальянские ведьмы, и феминистки, дионистки. И новоязычники всех сортов и мастей, от поклонников афродиты или афродианцев до так называемых ферафорийцев, которые празднуют таинство дикой природы и посвящают свой досуг лирическому единению экологии с искусством. Ритуалы и верования этих новоязычников эклектичны. Тут и элементы античных религий, литургии, написанные основателями самих сект, и заклинания, из изусно передаваемые от поколения к поколению. Но несмотря на разноперность всех новоязычников, родит глубокое и предельно искреннее желание найти религиозный ритуал, который не был бы равнодушен к сегодняшним нашим тревогам. Так каковы же общие тенденции новоязычников? Их заботит экология, заботит судьба планеты, истерзанной и разграбленной с благословения христианства. Они почитают Творца женщину. Под любым именем богини-матери, матери-природы, Персифоны, Иштар, Афродиты, Астарты, Инанны или Марии. Они уверены, что религии с доминирующим мужским началом, на которых основана современная культура, зачастую оправдывают разрушения и войны вместо того, чтобы служить созиданию и миру. Поклоняются они самозабвенно страстно привержены ритуалам, то есть тем религиозным отправлениям, которые облегчают жизнь человеческую, равно как и смерть, и в то же время объединяют людей в некую осмысленную общность. Новоязычники и ижи с ними полагают, что христианство, иудаизм и магметанство помочь людям не способны. Феминисты не желают поддерживать религии, узаконившей подчинение женщины-мужчине. Пацифисты негодующе обвиняют церковь в пустозвонстве, поскольку на словах она за мир, а на деле потакает войнам. Так что основные мировые религии от нынешней жизни, судя по всему, очень далеки. Из этого-то недовольства религиями, похоже, и выросло движение новоязычников». Глупо притворяться, будь то движение — это массово. Глупо утверждать, будь то оно представляет серьезную угрозу канонической церкви. Это вовсе не так. Но само его существование знаменательно. Оно свидетельствует о том, что мышление меняется, что идет непрерывная переоценка прочно утвердившихся религий, как бы ни шумели о нынешнем возрождении христианства. Людям нужны обряды. Нужна техника медитации и вознесения молитв. Им надо увериться, что в одиночку или сообща они могут воздействовать на все, что их окружает. Люди хотят поминать мертвых и молиться за живых.